Знаменовался новым мощным ударом колес об асфальт, их оттащило в сторону, и только это, вероятно, спасло их. Лесовоз, теряя бревна, торпедой пронесся по лесному склону, миновал узкую полоску шоссе и ушел дальше вниз в обрыв. Не сговариваясь, Лена и Илья выскочили наружу и устремились к месту падения преследователей. Лесовоз, окончательно растеряв все бревна, кувыркаясь, летел по каменистой осыпи. Мощный удар о землю скрутил его в гигантский крендель, и тотчас сильный взрыв словно выдернул его наизнанку, а вспыхнувшее пламя превратило в поминальный костер. Лена обняла Илью за плечи, они медленно отошли от края обрыва и присели на огромное бревно, перегородившее дорогу. Сверху раздались крики, Лена подняла голову, к ним спешили водители грузовиков. Впереди, намного их перегнав, бежал разъяренный водитель бензовоза. Девушка встала, плотнее прижав к себе худенькие мальчишечьи плечи. Илья отрешенно смотрел перед собой. Плечи его подрагивали мелкой дрожью. Он прижался к ней и внезапно заплакал... Так что, когда растерженные мужики достигли финиша, они увидели двоих обнявшихся людей. Зареванного мальчишку и смертельно усталую девушку с перевязанной грязными тряпками головой. Водитель бензовоза озадаченно почесал в затылке. Раньше такое только в кино приходилось видеть. Он кивнул в сторону обрыва. «Те бедолаги, видно, неспроста за вами гнались». Эти, как вы выразились, бедолаги, бандиты. И только по счастливой случайности мы не оказались на их месте, — сухо ответила Лена и направилась к джипу посмотреть, что же с ним стало. Водители грузовика молча отступили. Их боевой запал улетучился, уступив место полной растерянности и недоумению. Девушка обошла вокруг машины. Передок был еще ничего, хотя струйка воды указывала на лопнувший радиатор. Ветровое и заднее стекла совершенно вышли из строя, зад был тоже размочален основательно. Практически прекратили свое существование и задние фонари, а бампер висел на честном слове и своей конфигурацией напоминал некий сюрреалистический символ эпохи раннего дадаизма. Водители с опаской, поглядывая на ее автомат, нерешительно подошли поближе. «Наверное, надо об этом в милицию сообщить?» — спросил один из них и, словно в ответ на его слова, над тайгой послышалось мерное стрекотание. «Смотрите, Елена Максимовна, милицейские вертолеты!» — оглашенно заорал Ильюшка. Он заскакал по шоссе, пытаясь привлечь внимание. Три вертолета с синей полосой на фюзеляже зависли над полотном дороги. Еще не успели до конца остановиться винты, а двери распахнулись, и навстречу ему стремились крепкие молодые ребята в пестрой униформе. Илья, забыв про усталость, приплясывал от нетерпения на месте. Лена увидела, что, далеко обогнав, всех к ним спешат Остапенко и Герман. Волоча автомат по земле, еле передвигая ноги, которая в раз сковала непомерная тяжесть, Лена пошла навстречу. Герман успел подхватить девушку, когда последние силы оставили ее, и она, ухватив Илюшку за плечо, стала тихо сползать на землю. На мгновение Герману показалось, что он оказался в центре цыганского табора. Илья и водители грузовиков навалились на него с рассказами о случившемся. Причем каждый считал, что именно он в состоянии наиболее достоверно и подробно изложить события. Свирепо рявкнув на шумных свидетелей, Герман передал их подоспевшему Остапенко с дружиной и, приказав Илье следовать за ним, повел Лену к вертолету. Все свои последующие действия Лена воспринимала словно сквозь туман. Насупившись, Герман выслушал ее рассказ о предприимчивом Македонце, базе в горах и что Алексей до сих пор там и неизвестно, жив ли еще. Узнав о случайно обнаруженном золоте, он озадаченно хмыкнул, подозвал освободившегося Остапенко, и они принялись определять по карте, где находится вход в пещеру. Остапенко отошел к вертолетам, о чем-то переговорил с рослым мужчиной в форме ОМОНовца, и тот направился к одной из машин. Она тут же поднялась в воздух. Через полчаса, считай, Максим Максимовича вызволят из заточения, а около входа выставят охрану. До прибытия специальной комиссии доложил Остапенко и обратился к Герману. «Я с водителями договорился».